Глава 36. Мы останавливаемся перед домом Нейта Армитеджа. Сирена нажимает на кнопку переговорного устройства. Она позвонила Маркусу и сказала ему, что если в течение трех часов не свяжется с ним, он должен звонить в полицию. Может это и паранойя, но не стоит идти на глупые риски. По пути к дому Нейта я сама позвонила в полицию и спросила о смерти Пегги. Мне не сообщили ничего полезного. Я сказала, что Джозеф может быть в опасности, но поняла, что мои слова не восприняли всерьез. «У вас назначена встреча?» слышится голос из переговорного устройства. «Это Искатель. Да, назначена встреча с Нейтом Армитеджем», отвечает Сирена. Пауза, а затем тот же голос спрашивает. «Какую ценность я представляю, если я мертв? «Простите?» «Если вы Искатель, то знаете». Сирена на мгновение поднимает глаза к небу, затем издает легкий смешок и говорит: "Да, поняла. В двоичной или в десятичной форме. Ворота раскрываются. Что это было? Спрашиваю я. Сирена въезжает на подъездную дорогу. Тест для компьютерных гиков. Она заворачивает за угол. Вдоль дороги растут деревья. Если мы возьмем каждую букву слова "мертв" в шестнадцатеричном... если честно, тебе это скорее всего не интересно." Эта проверка показала, что мы не случайные гости. Кодировщики моего возраста и старше поймут, о чем речь. А журналисты нет, замечаю я. Вот именно. Участок с примятой травой и дуб со сломанными нижними ветками напоминают мне, что Нейт вчера вечером разбился на машине. В поле зрения появляется дом. Мой взгляд притягивает оранжерея или скорее отсек со змеями. Я сжимаю руками сиденье и несколько раз сглатываю. На площадке для разворота, посыпанной гравием, стоит разбитая спортивная машина. Мы выходим из машины, и я иду за сиреной к двери с молоточком в виде претенциозной драконьей головы. В прошлый раз я ее не заметила. При нашем приближении слышится зуммер, и дверь медленно открывается, но на это я не вижу. Коридор освещает лампочка в винтажном стиле. На белых стенах висят картины, на которые я в прошлый раз тоже не обратила внимания. Вероятно, я была в трансе. Это пейзажи, но в современном стиле. И когда я начинаю рассматривать их, то понимаю, что на каждом из них изображено что-то странное. Замок плавает на озере. Камни плывут по небу, как облака. Водопад поднимается снизу вверх. Они чем-то напоминают картины Эшера. Сцены из игр», — поясняет сирена. Открывается дверь справа от нас, и выходит Нейт на костылях. Одна нога у него в гипсе. Я прячусь за спину сирены. Она протягивает руку, затем убирает, когда видит костыли. «Нейт Армитаж. Он улыбается, его его гладкая пересаженная кожа морщится. «Неужели ты на самом деле искатель? Прости за маленькую проверку. Я всегда думал, что ты мужчина. Все так думают», — отвечает она. «Так проще, хотя я ничего не делаю для того, чтобы ломать стереотипы». Затем Нейт замечает меня. «А она что здесь делает, черт побери?» На меня накатывает злость. «Ты думаешь, что я хочу здесь находиться, психопат? С тобой, с придурком, после того, что ты со мной сделал?» «Успокойтесь оба», говорит Сирена. «Мы все хотим одного и того же». «Я не знаю, чего хочет она», отвечает Нейт. «Я хочу, чтобы она убралась из моего дома». «Погоди, у Евы блокнот Джозефа», поясняет Сирена. «Самый последний. Там идея насчет плавучего замка, овечьей равнины и долины голов». «Там есть какая-то закодированная информация, которую я не понимаю. Думаю, что это как раз и есть код для попадания на скрытый уровень». Найт прищуривается. «Вполне может быть», — соглашается он. Джозеф говорил, что хочет добавить скрытый уровень, но он это сделал не в ту ночь. Подготовительную работу он провел раньше и писал заметки в блокноте. «Но нам нужен только блокнот, а не она», — Нейт кивает на меня. «Я не уверена». Замечает Сирена. Давай попробуем. Как ты себя чувствуешь после аварии? Сирена смотрит на его ногу. Я в порядке, отвечает Нейт. Кто-то разлил масло на дороге. Это был не несчастный случай. Но камер на том участке нет. Жуть какая, говорит Сирена. Нейт поворачивается ко мне. Покажи мне блокнот, если хочешь, чтобы от тебя была какая-то польза. Я не обязана его тебе отдавать, отвечаю я. Вероятно, мы с Сиреной сможем добраться до скрытого уровня без тебя. И может, ты прекратишь вести себя как мудак, а ты собираешься сделать то же самое?» Я запускаю руку в сумку, но медлю. «Я знаю, что ты не имела никакого отношения к смерти моих родителей. Хочу сразу прояснить этот момент. Ты ожидаешь, что теперь я прощу тебя за то, что изуродовало мне лицо?» «О, боже, прекратите!» — восклицает Сирена. «Она не уродовала твое лицо, Нейт!» Найт отступает на шаг. «Что ты, черт побери, об этом знаешь?» Она сказала, что это сделал Джозеф, а он был в коме, черт побери. «Ты меня закрыл со змеями», — встреваю я. «Я запаниковала. Я ничем тебя не обливала». «Конечно, она запаниковала», — говорит Сирена. «Потому что она не знает, кто это сделал, а ты ее испугал. А теперь мы все хотим одного и того же, узнать, что произошло на самом деле». «У Евы есть блокнот Джозефа. Ты знал Джозефа лично и помни, что происходило перед убийствами». А я знаю про эту чертову компьютерную игру больше, чем кто-либо на свете, за исключением, может, тебя. Так что мы втроем можем, наконец, заняться делом и разобраться со всем этим дерьмом. Прямо сейчас, пожалуйста. «Мне не следовало вас впускать», — заявляет Нейт. «Я передумал. Ведь это же ничего не докажет, правда?» Там только то, что запрограммировал Джозеф. Полиция не примет это в качестве доказательств. Они только скажут, что это результат работы больного воображения. «Уходите». «Я не люблю встречаться с людьми». Он поворачивается, чтобы уйти, и жестом показывает нам, чтобы шли к дверям. «Нет, это имеет значение», заявляет Сирена. «Кто-то пытался меня убить. Мне это не нужно. Какой смысл, черт побери? Я не хочу привлекать к себе внимание. СМИ и так уже сошли с ума. У них у всех крышу снесло от этого дела. убийца овощ, на самом деле не овощ. Джозеф расскажет нам, почему он это сделал, и прочая чушь. Я смотрела репортажи от дома инвалидов. Да они же его осаждают как крепость. Я этого не хочу, и ты понимаешь, почему. Ты же смотришь на мои ожоги, очаровывают, да? Нет, выплевывает сирена. Блин, как с тобой тяжело. Я не смотрела на твои ожоги. Ты говорила, я смотрела на тебя. Люди смотрят по-особому, говорит Нейт. Ты не поймешь. Нейт, прекрати. Я достаю блокнот Джозефа из сумки и вручаю ему. Джозеф в сознании. Мы обязаны хотя бы попытаться добраться до скрытого уровня. Ради него.